Один из наших спутников, старый барон Левенвольт, генеральный комиссар Лифляндии, человек любезный и умный, рассказывал много любопытного об основании города. Для возведения первых земляных валов Петропавловской крепости нужна была сухая земля, а ее поблизости не было, все болотное тины да домох. Тогда придумали таскать к бастионам землю из дальних мест в старых кулях, рогожих, и даже просто в полох платье При этой сизифовой работе две трети несчастных погибло, в особенности вследствие безбожного воровства и мошенничества, тех, кому поручено было содержать их. По целым месяцам не видали они хлеба, которого, впрочем, иногда и за деньги трудно достать в этом пустынном краю. Питались капустой да репой, страдали по носам, цингою, пухли от голода, мерзли в землянках, подобных звериным норам, умирали, как мухи. Сооружение одной лишь крепости на острове Веселом – Люст-Эйланд. Хорошо название. Стоило жизни сотни тысяч переселенцев, которых сгоняли сюда силой, как скот со всех концов России. Воистину, этот противоестественный город, страшный парадис, рай, как называет его царь, основан на костях человеческих. Здесь ни с живыми, ни с мертвыми не церемонец. Мне собственными глазами случалось видеть на съесном рынке или у гостинного двора, как мертвое тело рабочего, завернутое в рогожу, привязанное веревками к шесту, Несут два человека, а много что везут на дровнях, совсем голые, на кладбище, где зарывают в землю без всякого обряда. Бедняков умирают каждый день столько, что хранить их по-христиански некогда. Однажды, приезжая в лодке по Неве, в жаркий летний день заметили мы на голубой воде серые пятна. То были кучи комариных трупов. В здешних болотах их множество. Они плыли из Ладожского озера. Один из наших грибцов зачерпнул их полную шляпу. Слушая рассказы Левенвольда о строении Петербурга, я закрыла глаза, и мне представилось, что трупы людей, серых-серых, маленьких, бесчисленных, как эти кучи комариных трупов, Плывут по Неве без конца, и никто их не знает, не помнит. Вернувшись домой, села писать дневник в моей крошечной комнатке, настоящей птичьей клетке в мезонине под самую крышу. Было душно, я открыла окно. Запахло весенней водою, дегтем, сосновыми стружками — На самом берегу Невы двое плотников, молодой и старый, чинили лодку. Слышался стук молотков и протяжная, грустная песня, которую пел молодой очень медленно, повторяя все одно и то же. Вот несколько слов этой песни, насколько я могла их расслышать. Как в городе во Санкт-Питере, как на матушке на Неверике, на Васильевском славном острове, Молодой матрос корабли снастил. Глядя на вечернее, бледно-зеленое, как лед, Прозрачное и холодное небо парадиза, Я слушала грустную песню, подобную плачу, И мне самой хотелось плакать.